Глава седьмая. Приготовьтесь к потерям. Итак, подходя к этой главе, вы уже знаете себе цену, знаете, как ее поднять, понимаете, что вы хотите от жизни и зачем вам это нужно. Вы мотивированы, выбрали свою стратегию и уже на полпути к цели. Вы присматриваетесь к новому окружению или подыскиваете жертвы для паразитирования. Осталось совсем немного, и скоро вы будете полностью вооружены всем арсеналом необходимых навыков и умений. Но не все так безоблачно на вашем пути к Олимпу. К сожалению, вас ждут и потери, к которым вам надо быть готовым. Потери. Старые друзья. Вам придется отказаться от компании старых и бесполезных друзей, которые вместо того, чтобы помогать вам взбираться наверх, тянут вас вниз. Совесть. Вам постоянно придется идти на моральные и этические компромиссы. Будь то с собой со своей совестью, со своим альтер-эго или с жителями деревни Грязь, которые помнят, каким чистой души человеком вы были в школе, и поражаются, насколько жестокий мир смог вас изменить. Достоинство. Вас ожидают временные утраты чувства собственного достоинства, если оно имелось. Но не беспокойтесь, оно может быть легко компенсировано чувством собственной значимости, если ваш соцальпинизм приведет вас в определенные социальные круги. Репутация. Вам предстоят возможные репутационные потери, а возможные проблемы с законом. Если вашего хозяина, жертву, поймают с наркотиками, пьяного за рулём, в объятиях любовницы, отдуваться придётся вам, ведь для этого вас и держат. Сопричастность. Не хочется вас расстраивать, но как только вы надоедите, от вас избавиться без капли сожаления. Ведь незаменимых нет. Чтобы быть к этому готовым, собирайте материалы для шантажа. Это позволит вам хоть как-то компенсировать боль разочарования, выиграть материально или попросту отомстить. Деньги. На пути к вершине вам встретится невероятное количество жуликов и аферистов. Вас будут надувать политики, дизайнеры, арт кураторы, блогеры и так далее. Все они — самые профессиональные социальпинисты в мире. Любовь к людям. Не стоит забывать, что побочным эффектом вашего материального благополучия может стать и ваш моральный рост. И именно он может привести вас к мизантропии, которая была присуща всем философам. Как сказал Шопенгауэр, как только мы научимся видеть лишь тех, кто относится к нам морально, добродетельно, разумно и честно, без каких-либо соглашательств, тщеславия и церемоний, мы останемся наедине с самими собой. Самая главная формула успеха — знание, как общаться с людьми. Теодор Рузвельт Каждый может заняться соцальпинизмом, но далеко не каждому удастся дойти до вершины Олимпа. Как и в любом другом виде спорта, для успеха вам необходимо обладать рядом специфических качеств.